Две сестры. Проклятие рода. Елена Малиновская. Часть первая. Таинственный сосед. Дом поражал своим размером. Двухэтажный, с мезонином. Он угрожающе нависал над моей головой. Придерживая шляпку, чтобы та не слетела, я задрала голову и попыталась оценить свои новые владения. М «Да, крыша наверняка течет. Вон, даже отсюда заметны прорехи, выцветшие от времени черепицы. Окна настолько грязные» что это видно и снаружи. Входная дверь как-то странно покосилась. Боюсь, внутри я обнаружу полную разруху и гнилые полы. И все же было в этом месте определенное очарование, которое не дало мне пасть духом после первого краткого знакомства. Если закрыть глаза на все эти недочеты, то дом выглядел весьма величественно, В окружении старых, разлапистых елей. Наверное, когда-то он был гордостью здешнего городка. Даже сейчас в очертаниях кустов, бурно разросшихся перед крыльцом, угадывались очертания каких-то неведомых зверей. А глаз выхватывал среди зарослей сорняков несколько кустов дорогих коррекционных сортов роз. Видимо, моя прабабушка в свое время не скупилась на садовника и вкладывала немало денег в поддержание порядка. Интересно, что изменилось сейчас? «Хлоя, мы тут будем жить?» Вывел меня из состояния задумчивости звонкий девичий голос. Я вздохнула и с усилием оторвала взгляд от дома, ласково посмотрела на сестру, которая испуганно жалась к калитке, где неразговорчивый извозчик скинул наши чемоданы. Анне лишь недавно исполнилось 10 но выглядела она намного младше. Наверное, менее всего со стороны мы походили на сестер. Во-первых, из-за большой разницы в возрасте. Я была старше Анны ровно вдвое. Мы даже родились в один день, 5 октября. В канун Дня духов. Во-вторых, у нас были разные отцы, что не могло не отразиться на нашей внешности. В жилах моего текла жгучая южная кровь бродячего народа. Мать как-то рассказывала мне, что моя бабушка со стороны отца сбежала из дома в юном возрасте, влюбившись в взнойного и страстного красавца-артейца, попросившегося переночевать в их доме. А на утро гостеприимные хозяева обнаружили пропажу не только столового серебра, но и единственной горячо-любимой дочки, которая настолько потеряла голову от заежего сердцееда, что даже не удосужилась оставить родителям записки с объяснением своего поступка. Впрочем через год она вернулась, заплаканная, подозрительно располневшая в обносках, И с красочным синяком под глазом. Хвала Вильяму и Элизе из рода Этвуд. Они не стали выгонять блудную дочь. И не побоялись пересудов маленького провинциального городка. Напротив, дали ребенку свою фамилию и нарекли его крестьянам. Правда, поспешили отправить внука в закрытую школу для мальчиков, входящих в первое сословие. В Итарии принято деление населения на четыре сословия. К высшему принадлежит духовенство, к первому – дворяне, которые могут быть как наследственными, так и получившими дворянство благодаря особым заслугам перед короной. Для людей, входящих в этот круг, принято обращение Нейн и Нейна, для женатого мужчины и замужней женщины, Найн и Найна, для, соответственно, несостоящих в браке. Ко второму сословию принадлежат горожане и зажиточные крестьяне, способные купить себе право на фамилию. Для этой части населения принято обращение «сьер» и «сьера». И, наконец, к третьему, самому низшему сословию, принадлежат люди, не имеющие фамилии. Примечание автора. «Чтобы и сине-черные волосы ребенка, и его стартемные глаза» Непривычные для здешних мест перестали мазорить глаза соседям. Судьба же их дочери, так рано ставшей матерью, с той поры и теряется в семейной летописи. Вроде бы она решила посвятить жизнь служению Бригиде, покровительнице брака и материнства, и удалилась в монастырь, расположенный где-то у подножия Южных гор. По крайней мере, так мне объяснила матушка. Я не знаю, как долго она еще прожила и при каких обстоятельствах умерла. Не исключено, что она до сих пор здравствует, облаченная в белоснежное одеяние послушницы и приговоренная до скончания жизни отмаливать грехи юности. Так или иначе, но в моей памяти она навсегда осталась лишь одним из имен, за которым я совершенно не представляла человека. Найна... Вивьенет вот. Да что там, достаточно долго я считала именно Элизу своей бабушкой, поскольку та постоянно незримо присутствовала в моей жизни. Да, я совершенно не помню, как она выглядит, но регулярно получала подарки и письма, подписанные твердой рукой про бабки. Впрочем, хватит об этом. Именно от отца я унаследовала смугловатый оттенок кожи, Чуть раскосый разрез темно-корих глаз и цвет волос. Увы, первый брак моей матери не продрился долго. Всего через год после моего рождения Кристиан Этвуд погиб. С его смертью была связана какая-то туманная и загадочная история, в подробности которой мать наотрез отказалась меня посвящать. Но общепринятое мнение гласило, что он пал жертвой взбесившейся охотничьей собаки, которая по совершенно непонятной причине напала на него и разорвала глотку. Матушка недолго носила черный вдовий наряд. Уже через полгода она вновь примерила свадебную фату. Правда, уважив традиции, выходила замуж не в белом наряде, символизирующем невинность, А в ярко Алам. Полагаю, столь вызывающий цвет во многом был выбран из-за того, что удивительно шел ее пепельно-белым волосам и ярко-голубым глазам. Именно так моя мантушка превратилась из Терезы Этвуд в Терезу Мюрей. Ну а я была обречена повторить судьбу отца и в шесть лет отправилась из родного дома на учебу в пансион для девушек, принадлежащих к первому сословию. Полагаю, во многом это было сделано из-за того, что моему новоиспеченному отчиму Генриху Мюррею досаждало мое присутствие в доме. Я была словно бельмо на глазу, постоянно напоминая излишне ревнивому господину в летах о существовании молодого и красивого предшественника». Второй брак моей матери оказался удачнее первого. По крайней мере, он продрился намного дольше. Но по какой-то причине богиня-хранительница семейного очага Бригида долго не благословляла этот союз детьми. Наверное, не будь у матери меня, то именно ее бы обвинили в неспособности даровать супругу долгожданного ребенка. Однако все осложнялось тем, что у Генриха этот брак тоже был не первым. Предшественница моей матери Адри Мюрей умерла от чехотки в двадцать небольшим, оставив безутешному вдовцу на память о себе очаровательного годовалого мальчугана, моего сводного брата Вильгельма. Я печально вздохнула. Запутанные семейные отношения, ничего не скажешь. Если честно, мне было немного обидно. Из-за того, что мать, по сути, отказалась от родной дочери. Именно на воспитание Вильгельма она тратила все время и силы, отослав меня в пансион. По слухам, матушка оставалась образцовой мальчикой, даже после того, как родила Анну. О моем же существовании вспоминали лишь раз в год, на праздник перемены года когда мне дозволялось навестить родных и получить в дар очередной наряд и теплые носки. Говоря откровенно, я была даже рада, что мое знакомство с семейством Мюррей носило столь поверхностный характер. Мне не нравился ни Генрих, чья нелюбовь ко мне с годами становилась все очевиднее, ни Вильгельм, которая, казалось, унаследовала от отца самые худшие качества характера, такие как бережливость, доходящая до откровенной скупости и полное отсутствие юмора. Мы с Вильгельмом были ровесниками, но он напоминал мне маленького старичка, не по годам рассудительного и до скучного. А вот Анну я любила. Она росла в выритой копии нашей матери, от которой унаследовала светлые волосы и потрясающие голубые глаза. Но порой меня смущало ее поведение. Зачастую казалось, будто Анна видит что-то, неведомое остальным. Посреди неоживленного разговора или шуточной игры она могла надолго замереть, уставившись в дальний угол комнаты. Иногда я слышала, как она разговаривает сама с собой, и меня до да дрожи в коренях пугали ее рассказы про то, что она видит, призраков. Генрих, который сперва чаял в дочери, тоже замечал эти странности, и в редкие свои визиты я видела, как меняется его отношение к Анне. Генрих терпеть не мог ничего, что так или иначе отречалось от общепринятых правил и норм приличия. Девушка из благородного рода не имела права обладать магическим даром. Это было уместно лишь для артейцев, которые в праздники заполоняли рыночные площади и хватали прохожих за руки, предлагая погадать, или же навязчиво пытались всучить амулеты на удачу. «Наверное, Генрих был бы по-настоящему счастлив, если бы пугающий до раны перешел ко мне. В конце концов, я нечистокровная чистокровная италийка, а, следовательно, мне простительно иметь связь с миром потустороннего». «Но, увы, боги распорядились иначе». «Не знаю, какими резонами руководствовался Генрих, но почему-то он решил, что в этом...» Опять-таки, виновата я. Мол, какими-то неведомыми колдовскими способами я умудрилась заразить магическим даром сестру, при этом умело маскируя свой талант и не показывая его остальным. Поэтому последние четыре года я не видела сестру. Помню, это послужило настоящим потрясением для меня когда в привычный день я так и не дождалась кареты из поместья мюрей, Я никак не хотела верить, что родные окончательно отказались от меня в канун волшебного дня перемены года» поэтому провела много часов, прильнув к окну и, отчаянно вглядываясь в ночную мглу, не раздастся ли вдалеке лошадиное ржание, не прорежет ли ее лучом магического шара возница. Нет, я не плакала, когда поняла, что за мной не приедут. Мне было уже шестнадцать, и я стыдилась выказывать свои эмоции в столь взрослом возрасте». Две недели каникул я провела в пустой гулкой библиотеке пансиона, читая все подряд, лишь бы не вспоминать про предательство. Все эти дни компанию мне составляли только слуги и Мари, пожилая и очень добрая воспитательница, которая каждый день украдкой приносила мне сладости. Но по вечерам я оставалась совершенно одна – в огромной, холодной общей спальне, и долгие часы лежала без сна, глядя в потолок и прислушиваясь к шорохам старинного дома. Ещё через два года мое пребывание в пансионе закончилось, и опять мать не соизволила меня навестить, лишь прислала письмо с извинениями и небольшой денежный перевод, которого бы мне с трудом хватило лишь на дорогу до ближайшего города. Правда, в тот же вечер за мной приехала карета, но не под розой с гербородом юрей, а под скрещенными мечами рода Этвуд. Прабабушка Эриза, к тому времени уже вдовевшая, вновь вспомнила про родную кровь. И я искренне возрадовалась, решив, будто сейчас меня отвезут к ней, и я, наконец-то, обзаведусь семьей. Как выяснилось чуть позже, мое счастье оказалось преждевременным. Суровый молчаливый возница доставил меня в Батфилд, небольшой портовый город, где я совершенно неожиданно получила должность личного секретаря и компаньонки у Джоан Атчесон. Да в незнакомой моей прабабке. Как ни странно, но мы весьма сдружились. Милая, смешливая старушка вела оживленную переписку с половиной Тории и сопредельных стран. При этом она щедро платила за мою работу и порой чуть не насильно выпровоживала меня из дома на прогулку, приговаривая при этом, что свежий морской воздух полезен для молоденьких девушек. Мне не нравилось только одно – ее отчаянное желание устроить мою личную жизнь. За те два года, которые я проработала у нее, она перезнакомила меня, наверное, со всем своим мужским окружением. Беда заключалась лишь в том, что все знакомые Джоан были раза в три меня старше – поэтому по вполне понятным причинам я не разделяла их матримониальные планы в отношении себя. Но поневоле приходилось присутствовать на многочисленных чаепитиях, более всего напоминающих смотрины, слушать очень умные и очень скучные разглагольствования важных господ о внешней политике нашего короля Альберта I, а потом всеми возможными способами Уклоняться от свиданий, которые эти самые господа пытались мне навязать. Не знаю, к радости или к огорчению, но вскоре Джоан пришлось поумерить свой пыл. Преклонный возраст все-таки давал себе знать, и она сосредоточила все внимание свое на здоровье. В доме поселился душный запах лекарств и быстро прогрессирующей болезни. Я искренне переживала за свою работодательницу, поскольку успела полюбить ее за острый язык и тонкую иронию. Но боги, как и обычно, впрочем, остались глухи к моим молитвам, и я опять оказалась один на один с жестоким миром. Сразу после похорон Жуан, я с изумлением узнала, что стало, Единственной наследницей ее, пусть и небольшого, но все же приличного состояния. Казалось бы, чем не подарок судьбы? И я всерьез планировала остаться в туманном и вечно сыром Батфилде, поскольку ехать мне все равно было некуда. Однако не успела я разобраться с бумагами и вступить в наследство, как получила письмо от Марии, из которого узнала, что Анну, как некогда и меня, прислали на воспитание в пансион. Естественно, я бросила все дела и отправилась к матери и отчиму, желая узнать, почему они так поступили. Успела я лишь к новым похоронам. Выяснилось, что матушка умерла от чехотки, той же болезни, что поразила первую жену Генриха. Впрочем, для болотистой местности провинции Норман эта напасть была весьма распространена. Генрих, глядя на меня серым ледяным взглядом, отчеканил, что не желает растить ведьму. Мол, Анна — позор для их рода, и он отказывается от неё. Нет, он выполнит свой отцовский долг и даст ей приемлемое воспитание — а затем назначит содержание. Но путь обратно а не отныне заказан. И если я желаю, то могу забирать сестру и отправляться на все четыре стороны. Благо, что в деньгах больше не нуждаюсь, как донесли ему слухи. Что мне оставалось делать? В тот же вечер я отправилась за сестрой, не успев даже отдохнуть с дороги и навестить могилу матери. Говоря откровенно, у меня и не было такого желания. Мать умерла для меня намного раньше. В ту жуткую ночь, когда я поняла, что дома, меня не ждут даже на праздник. Уже в пансионе Мари вручила мне письмо от Элизе Этвуд. «Пробабка словно знала, что я не смогу бросить сестру, поэтому адресовала его именно сюда». Правда, конверт почему-то оказался выцветшим, будто пролежал где-то не один месяц. Но тогда мне некогда было задумываться над подобными мелочами. Главное, меня желали видеть. И я, забрав заплаканную сестренку, вновь отправилась через всю Итарию, на сей раз в солнечную провинцию Вельт, а именно. В маленький городок Аерни. И вот теперь я стояла и рассматривала заброшенный дом, Около которого меня высадил Возница, И недоумевала все больше и больше. Что все это значит? Такое чувство, будто тут давно никто не живет. Быть может, произошла какая-то глупая ошибка, И на самом деле это не жилище Лизы «Или же кто-то разыграл меня и подделал почерк прабабушки, хорошо знакомый мне по письмам». «Но кому это могло понадобиться?» «Что вы тут делаете?» Я вздрогнула от неожиданного громкого вопроса, прозвучавшего слишком близко. Обернулась... Торопливо натягивая на лицо, приветливую улыбку. Около калитки стоял высокий, хмурый мужчина лет тридцати в темном, строгом костюме, несколько неуместном, в столь солнечную и жаркую погоду. Он неприязненно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Анну, которая с искренним детским любопытством изучала незнакомца. И вновь из подлобья уставился прямо мне в глаза. «Добрый день!» Поздоровалась я изо всех сил, изображая радушие и благожелательность. Шагнула к нему, протянув руку для знакомства. «Меня зовут Хлоя Этвуд. Наверное, произошла какая-то ошибка». «Я просила возницу доставить меня к дому моей прабабушки Элизе Этвуд, но он высадил нас здесь». «Это и есть дом Этвудов». Перебил меня незнакомец и кисло сморщился, будто мои слова доставили ему какое-то неудобство. Покосился на мою ладонь, которую я все так же держала, протянутой к нему, и демонстративно скрестил на груди руки, Показывая, что не намерен ее пожимать. «Вот как?» Растерянно переспросила я, Несколько недоумевая и от его слов, И от настолько нарочитого недружелюбия. «Но этого просто не может быть!» «Я получила от нее письмо буквально пару дней назад». «Элизабет вот умерла около года назад» перебил меня незнакомец и презрительно фыркнул. Если желаете, навестите местное кладбище, думаю, вы без особого труда найдете ее могилу. Я замолчала, не знаю как отреагировать, на столь невероятную новость. Не торопился продолжить разговоры мужчина. Он стоял в нескольких шагах от меня. Высокий, худощавый, темно-волосый и синеглазый, и по-прежнему морщился, словно мое присутствие как-то тяготило его. За вами стоит женщина. Вдруг отчетливо произнесла Анна, которая все это время с интересом слушала нашу беседу, невежливо ткнула пальцем в незнакомца, показывая, что имеет в виду именно его, и спокойно спросила. «Почему она плачет? Это вы ее убили!» Мужчина побледнел так резко, что я невольно подалась вперед, испугавшись, что он может потерять сознание и намереваясь помочь ему. Однако он так свирепо глянул на меня, что я столь же стремительно отшатнулась. Почему-то показалось, что он способен ударить меня. «О чем говорит этот ребенок?» Незнакомец с такой яростью рванул ворот сюртука, что оторвал верхнюю пуговицу, но, по-моему, не заметил этого. Он с таким ужасом уставился на Анну, будто перед ним явился посланник жестокого бога мертвых Альтиса, требующий человеческого жертвоприношения. «Простите!» — воскликнула я и торопливо подбежала к сестре, Присела перед ней и строго взяла за плечи, принуждая смотреть на меня, укоризненно прошептала, глядя в неестественно голубые глаза Анны, соперничающей по отрыву с весенним небом. — Милая, ты же обещала не пугать людей. — Что в этом страшного? Она удивленно пожала худенькими плечиками но все же отвела взор от мужчины, нехотя посмотрев на меня. «Эта женщина не желает ему зла. Она просто сильно огорчена чем-то». Краем глаза я заметила, как незнакомец стиснул кулаки. Встала и на всякий случай отстранила сестру себе за спину, опасаясь, что может произойти что-нибудь непоправимое. Наши взгляды скрестились, словно перед поединком. «Хлоя, этот Прервал нашу молчаливую битву новый скрипучий голос. «Я не ошибаюсь!» Я моргнула и с усилием отвела взор от незнакомца, переключив свое внимание на нового участника беседы. Им оказался невысокий, сухенький старичок, который смешно прижимал к груди туго набитый саквояж. С кем имею честь? Прохладно поинтересовалась я, уже не торопясь улыбаться и уж тем более не собираюсь протягивать руку для пожатия. Не нравятся мне что-то здешние обитатели. Такое чувство, что законы гостеприимства им совершенно незнакомы. «Я Дуглас Паттерсон», — представился старичок и с неожиданной любезностью согнулся в глубоком почтительном поклоне, затем выпрямился и продолжил. «Я был поверенным вашей прабабушке. Именно на меня возложена тяжкая и почетная обязанность выполнить посреднюю волю Элизе Этвуд. «Вот как!» Я оценивающе взглянула на потрёпанный костюм поверенного и поношенные ботинки, которым не помешала бы жирная вакса и новые набойки. Сдаётся популярностью у клиентов, этот самый Дуглас не пользуется. Морщинистые щеки поверенного чуть поразовели от смущения, Видимо, он без особых проблем угадал мои мысли. Приветривая улыбка на его губах поблекла. Он выпрямился и сухо проговорил. «Как я понимаю, вы приехали сюда, потому что получили письмо вашей прабабушки. А теперь недоумеваете. Как такое могло произойти? Ведь она умерла уже достаточно давно». «Что же, эту тайну...» Я с легкостью разрешу для вас. Это я отправил вам письмо. Нейна Элиза оставила его мне незадолго до своей смерти, с указанием отправить адресату через год после ее похорон. Я нахмурилась, недоумевая все сильнее и сильнее. Ничего не понимаю, что все это означает. Почему я не могла узнать о смерти прабабушки сразу же и побывать на ее похоронах? Впрочем, теперь становится понятно, почему конверт оказался таким пожелтевшим от времени. Письмо действительно было написано давно. Но зачем потребовались все эти тайны? Однако дальнейший разговор я предпочитаю продолжить в другом месте». С нажимом произнес тем временем Дуглас и с явным намеком покосился на невоспитанного незнакомца, который, не думая скрывать своего интереса к происходящему, подошел чуть ближе. Мужчина, услышав это, отчетливо скрипнув зубами, и почему-то от этого у меня весьма потеплело на душе. Да, конечно, медовым голоском сказала я, И несколько растерянно пожала плечами. «Но, слова, я не знаю, где мы можем укрыться от чужих ушей». После чего злорадно посмотрела на мрачного неразговорчивого типа, умудрившегося испугать меня чуть ранее, давай понять этому грубияну, что говорю именно о нем. «У меня есть ключи от дома». Дуглас многозначительно похлопал по сакваяжу. Полагаю, мы сможем устроиться в гостиной. Тем более, что все это отныне по праву принадлежит вам. Я едва не подавилась от столь внезапного заявления. Нервно хихикнула и решил было, что Дуглас шутит. Однако поверенный ответил мне суровым взглядом. И усмешка так и умерла на моих губах. Получается, прабабушка завещала. Мне дом. Ничего не скажешь. Везет мне в последний год на насредство. Эдак, пожалуй, вскоре я стану весьма завидной невестой. «Пойдем, Хлоя!» Оживилась Анна и потянула меня в сторону крыльца. «Мне так нравится здесь!» Я скептически кашлянула. Если честно, дом выглядел жутковато. Даже сейчас, когда на дворе царил яркий безоблачный полдень. Страшно представить, что будет вечером. Но с другой стороны, кто сказал, что наш разговор продрится допоздна? Наверняка в местной гостинице для нас с Анной найдется комната на ночь. И я послушно шагнула всред за сестрой. Незнакомец тем временем буркнул себе под нос что-то, явно ругательное. Круто развернулся на каблуках сапог и отправился во свояси. Напоследок, не удержавшись от искушения, хорошенько хлопнуть калиткой. Да так, что лишь чудом не сорвал ее с петель. Дуглас, склонившийся над дверным замком, вздрогнул от резкого звука. Кинул бы боязривый взгляд через плечо, вновь отчаянно прижав к груди саквояж. Но тут же расслабился, увидев, что это незваный гость так шумно покинул наше общество. «Вы случайно не знаете, кто это?» Поинтересовалась я, поднимаясь к поверенному по скрипучим ступенькам. «Случайно знаю». Дуглас хитро блеснул стёклами круглого пенсне, который водрузил себя на нас и сейчас пристально изучал при его помощи увесистую связку ключей, выбирая подходящий. «Это ваш сосед, Найна Хлоя, Сьер Лукас Одли». Почему-то фамилия Грубияна показалась мне знакомой. Я наморщила лоб, селись припомнить, где именно ее слышала. Но в этот момент ключ с душераздирающим скрипом повернулся в скважине, и дверь приглашающе распахнулась перед нами.